В сырой стране, о которой здесь ещё не говорилось, примитивный диатонический аккордеон типа нашей двухрядки был известен со второй половины XIX века, когда его стали экспортировать из Европы. На этих гармониках играли в кабачках и на праздниках главным образом эмигранты: итальянцы, немцы, французы, но никто не смотрел на этот инструмент сколько-нибудь серьёзно, не проявлял интереса к нему, не делал ничего для его облагораживания и приобщения к общей музыкальной культуре. Тем не менее, аккордеон находил всё большее применение, и часто встречавшееся в те годы в ресторанах и кабачках южных штатов табличкой "Не стреляйте в пианиста", стало постепенно заменяться другой: "Не стреляйте в аккордеониста". История пиано и аккордеона В США начинается с 1909 года, когда молодой итальянец Пьетро Дейро впервые привез в Америку аккордеон с мертопианной клавиатурой, сделанный итальянскими мастерами, а затем переделанный по его эскизам в Америке, и выступил в Сан-Франциско в театре на площади Вашингтона. В Америке были известны и исполнители на хроматических аккордеонах и ножных басах, например, Држевецкий из Крантона. игравший на инструментах, изготовленных для него в мастерской Стомировского в Варшаве. Еще большую известность получил Пьетро Фроссини, начавший выступать на хроматическом аккордеоне с 1905 года в Калифорнии, а позже работавший на радио. Огромный же успех «Дейро» определил в дальнейшем большое распространение в Америке пиано-аккордеона. В 1912 году Дейро выступает в Нью-Йорке в Зимнем саду и вскоре подписывает соглашение на грамм-запись своих выступлений. Проходившие с большим успехом его гастроли и распространение записи на пластинках возбуждали в народе интерес к аккордеону. Первое время пиано-аккордеон не избежал шуток и насмешек. Его называли «пианино с бретельками», но вскоре отношение к нему резко изменилось. С 1910 года в США впервые начинается эпизодическое кустарное производство аккордеонов музыкальными мастерами, занимавшимися ремонтом гармоник. А с 1919 года постепенно налаживается и массовое производство пиано-аккордеонов в Америке. В связи с этим начинается улучшение правой клавиатуры, которая на первых инструментах была грубой и неудобной для игры. В 1920 году Дэйра пишет первое руководство для игры на пиано-аккордеоне, изданное в Америке, а затем ещё ряд пособий неоднократно переиздававшихся. Первое произведение, написанное для аккордеона американским профессиональным композитором, было Три людии и танец Поля Крестана, с большим успехом исполненное Карменом Каротце в зале Карнеги Холла. Затем использовать аккордеон в своём творчестве стали многие признанные и известные композиторы: Рой Харрис, Марк Блитштейн, Оливер Форк Фигер, а в последующее время композиторами Дэро, Галларини, Анди Аркари, Юджином Этторе и некоторыми другими был написан ряд удачных концертов. Одним из наиболее выдающихся сочинений последнего времени является сюита для аккордеона и полного симфонического оркестра Эндрю Уолтера. На аккордеоне исполняется и классика. 18 апреля 1939 года Шарль Мананте дал концерт на аккордеоне в Карнеги-холле из произведений Баха и Мендельсона. Концерт прошёл с большим успехом. Критик Роберт Баггер в New York Old Telegram писал: Это было очень интересно для слушателей. Что же касается признания аккордеона, ему положено начало. Постепенно аккордеон приобретает в себе поклонников и защитников среди многих прекрасных музыкантов. Галла Ринни играет свой концерт с такими большими симфоническими оркестрами, как Дейтроцкий и Данверский, а Анди Аркари играл с Филадельфийским симфоническим оркестром под управлением Арманди. В 1947 году Ан Дириццо исполняет концерт для аккордеона Джорджа Харриса с сопровождением симфонического оркестра американского радиовещания. Позднее Грегори Стоун исполняет свой концерт с оркестром Галарини. В 1939 году по инициативе десяти известных американских аккордианистов была создана Ассоциация американских аккордианистов организация, поставившая перед собой ряд задач: Признание аккордеона наравне с другими музыкальными инструментами, контроль за профессиональным преподаванием, проведение конкурсов, проблема стандартизации инструментов, унификации обозначений в аккордеонной литературе и другие. В настоящее время наряду с этой организацией существует ещё и Союз преподавателей аккордеонистов. Кроме США подобные организации создаются в Бразилии, Канаде и других странах американского континента. В настоящее время в США широко налажено массовое производство аккордеонов. Большинство выпускаемых инструментов еще с конца 30-х годов стали делаться с чистой настройкой и мягким звучанием. Основная продукция поступает с фабрик, расположенных в Нью-Йорк-Сити, Сан-Франциско, Дейтротти, Чикаго. Кроме того, в Америку экспортируется более 125 тысяч инструментов в год только из Италии, не считая других стран. По последним данным американского музыкального общества, на аккордеоне в США играют более полутора миллионов человек. Теперь в Америке у аккордеона много друзей среди любителей и профессиональных музыкантов. В печати описывается, например, такой случай. Калифорнийское побережье в Бальбоа. Множество лодок, яхт и моторов окружают одну из яхт. На ней кто-то играет на пиано-аккордеоне. Один из слушателей, пожилой владелец яхты, предлагает играющему составить дуэт аккордеонистов. После получасового концерта, который доставил огромное удовольствие всем присутствующим, пожилой владелец яхты замечает: "У вас очень тонкий музыкальный слух. Могу я узнать ваше имя?" Яши Хейфец отвечает с улыбкой молодой человек. Акордион не мимолётное увлечение Хейфица. Он является источником наслаждения и вдохновения для знаменитого скрипача